Глава 13 Сидя за своим рабочим столом, глава рода Гонт улыбался. «А ведь я говорил...» «Говорил же?» — произнес он удовлетворенно. «В глобальном плане у аматоров всего три отношения к окружающим — друг, враг и все остальные. Говорил ведь? А ты мне все, мы им не нравимся, не будут они с нами сотрудничать...» — передразнил он своего двоюродного брата, который отвечал за дипломатию клана Гонт. «Саймон!» — покачал головой Оливер. «Будь сдержанней!» «Ну да, ты был прав. Они и правда сделали нам предложение». «Очень серьезное предложение!» — прервал его Саймон. «А не твое мелочь какую-нибудь!» «Боже!» — закатил глаза Оливер. «Ты был прав, ты гений. Доволен?» «Был бы!» — хмыкнул Саймон. Если бы ты тон другой подобрал. Ладно, извини, что прервал. Продолжай. Следующие двадцать минут Саймон молча слушал кузена. Порывался несколько раз вставить свои комментарии, но сдержался. А под конец и вовсе ушел в свои мысли, слушая Оливера краем уха. Ну, вроде и все, — закончил Оливер. Основную часть разговора о Аматеру лишь нагнетал, так что, по сути, сказано было не очень много. Но достаточно, — заметил Саймон задумчиво, после чего добавил, уже глядя на брата. Получается, про то, как он не даст американцам вступить в войну, не было сказано ни слова. «Если не считать общего, я смогу их убедить? Да. Ни слова», — кивнул Оливер. «Но несколько союзников он привлечь смог», — пробормотал Саймон, сомневаясь, что они все доверчивые идиоты. «Я навел справки», — заметил Оливер. «По сути, если не считать группу северных кланов, все остальные союзники Аматеру пошли бы за ним в любом случае». «А те кланы?» — заинтересовался Саймон. «Не знаю», — покачал Оливер головой. «Не представляю, чем он привлек их. При этом есть непроверенная информация на уровне слухов, что отношения островных кланов и Аматеру примерно как у нас с ним» то есть еще не воюют, но гадость, если представится возможность, сделают. — Хм... — выдохнул Саймон. — Похоже, он привлек их таким же методом, что и нас пытается. — Надо бы... — Ладно, этим другие займутся. — Ты сейчас о чем? — спросил Оливер. — Думаешь, те кланы тоже на грани войны находятся? — Не знаю я, — отмахнулся Саймон. — Не интересовался. Какая мне к демону разница, что там у япошек внутри страны происходит? Где они и где мы? Но теперь, конечно, надо будет узнать. И кстати, ты тоже склоняешься к тому, что войны нам не избежать? По-моему, это очевидно, пожал плечами Оливер. Другое дело, что Аматеру нагнал слишком много туч. Не так у нас все и страшно. О! -о, -о. откинулся на спинку кресла Саймон. И что ты на этот счет думаешь? Если бы все было так просто, как говорит Аматеру, пожал плечом Оливер, весь мир жил бы в условиях непрекращающейся войны. Он почему-то думает, что начать войну так же просто, как и пальцами щелкнуть. Причем любой конфликт обязательно завершится глобальной заварушкой. Но это бред. Китай? Его и так все устраивает. Россия? Аж фыркнул Оливер. Не смешно. И им тут делать нечего, русские ничего не приобретут. Сукатай? Уже реальный, но стоит им только повернуться спиной к Индии, и сукатайцы сильно пожалеют, что ввязались в этот конфликт. А те же индийцы скорее нам помогут. Мелкие страны региона будут просто смотреть, им невыгодно вмешиваться, и опять же они ничего не приобретут, ввязавшись в конфликт. Австралийцы? Им выгоден большой конфликт в регионе, но только если они сами в нем участвовать не будут. По большому счету, сейчас всех все устраивает, кроме самих малайцев, но с ними мы как-нибудь разберемся. В итоге повоевать нам, конечно, придется, но все не так страшно, как пытается показать Аматеру. — Какой же ты все-таки... — пощелкал пальцами Саймон. — Дипломат. — А что не так-то, — не понял Оливер. «Где я не прав? «Образ мысли у тебя специфический», — вздохнул Саймон. «Из-за этого ты и прав, и не прав одновременно. Ну вот смотри. Начнем с того, что большая война в регионе и правда никому не нужна. Даже японцев сейчас все устраивает. Хотя нет, не просто устраивает. Сложившаяся ситуация с проливами для них просто идеальна». «Единственные, кому не нравятся итоги войны, это Малайзия и наш любимый правитель Георг». «Но последний», — пожевал губами Саймон. «Судя по тем новостям, которые до меня доходят, Георг махнул рукой на Малакский пролив. Его, может, и не устраивает итог войны, но еще одна заварушка даже ему не нужна. Как мне кажется, он решил отбить пролив позже, когда мир будет готов к большой войне». То есть, по факту, еще один конфликт в Западной Малайзии нужен только малайцам, причем он для них жизненно важен. Это, я думаю, ты и сам должен понимать». «Естественно», — удержался от закатывания глаз Оливер. То, что данный факт он даже озвучил минуту назад, главой клана был проигнорирован. «Саймон хороший человек для своих, но у него есть черта характера, которая всех раздражает». Он любит быть прав и подчеркивать, что умнее других. Причем и сам все понимает, но ничего с этим поделать не может. «И что же мы имеем по итогу?» – постучал он пальцами по столу. «А по итогу у нас под боком сильно обиженная страна с крайне высокой мотивацией начать новую войну. Только вот они выдохлись. Прямо сейчас Малайзия не может продолжать воевать. С этим разобрались. Идем дальше». Что там у нас по возможностям? По деньгам и ресурсам у нас с Малайзией паритет. Точнее, у малайцев всего больше, но у них и траты, не в пример нам. Поддержка великого государства? И у нас, и у них с этим все в порядке. Хотят ли эти государства нашего конфликта? Нет. Влезут они туда, если что? Да, придется. Сейчас забудем про все остальные страны, сойдемся на том, что они будут просто наблюдать и радоваться, как обе стороны несут потери. «О чем я и говорил», — не удержался Оливер. «Да», — усмехнулся Саймон. — «но давай теперь поговорим о плюсах и минусах сторон. И знаешь что? Мы проигрываем малайцам по всем статьям. Главный ресурс войны — это деньги. Сейчас у нас в этом плане с малайцами паритет, но если начнется заварушка...» «Даже не так». «Она начнется, то есть деньги в армию Малайзия вкладывает уже сейчас. Мы тоже восстанавливаемся, но...» Поднял он руку с вытянутым указательным пальцем. «Малайцы готовы залезть в долги по самые уши. Для них возвращение своих территорий критически важно. Они сейчас в буквальном смысле задыхаются. Миллионы беженцев на оставшемся кусочке земли, которых некуда девать и о которых надо худо-бедно, но заботиться. Плюс национальная идея. Вернуть земли для них – дело чести и гордости. У них нет психологического барьера в наборе долгов. Сейчас для Малайзии важно совсем иное. И что важно, у них есть кому продаться. А мы? У нас тоже есть поддержка великого государства. Но вот ты готов продаться с потрохами, Георгу? Сомневаюсь. То есть по деньгам и ресурсам мы уже в проигрыше. А дальше идут люди банальный людской ресурс. Стоит ли мне говорить, что Малайзия в этом плане наскроет как бык овцу? Беженцы кивнул Оливер. Именно, продолжил Саймон. Те самые беженцы, что на данный момент даже не мясо в боевом плане, скорее пыль, но сейчас в перспективе это миллионы хорошо подготовленных бойцов с отличным обеспечением, которое малайцам предоставит Япония. «Это сейчас мы в боевом плане наравне, а уже через год будем слабее. Пять-семь лет, и нас уже ничто не спасет. Какая там мировая война, нас гораздо раньше отсюда выкинут. А что Георг?» «Он будет обязан нам помочь», — вставил Оливер. «И он поможет?» — кивнул Саймон. «Немного». «Думаю, он вполне может пригнать сюда целый флот, даже парочку». Но дальше-то что? Японцы тоже пригонят свои корабли тупо из принципа. Пусть им и не нужен конфликт, но и позволить нашей стране тут закрепиться они не могут. Одно дело кланы, а другое государство. При этом, заметь, ни Георгу, ни японцам участвовать в конфликте лично не хочется. А значит, что? А значит, пригнанные флоты будут тупо стоять друг напротив друга и мериться стволами. В то время как нас будут вгонять в землю малайцы. И еще. Аматуру во многом прав по поводу Георга. Наш король не только не хочет там воевать, он еще и не может себе этого позволить. Слишком наша страна далеко. Так что поддержка у нас будет, но лишь моральная. И если только мы не решимся, как и малайцы, влезть в долги. Но родовые земли хрен знает где с назревающей в будущем мировой войной не стоит того, чтобы становиться рабами короля. — Как-то не тянет подобное на помощь, — засомневался Оливер. — Его здесь не поймут. — Братишка, — покачал Саймон головой, — я тебе прямо сейчас могу обосновать такое поведение Георга. Знаешь, что он скажет? Даже не скажет. Он на всю страну будет кричать, что его флот, всего лишь один флот, сдержал целое великое государство, не дал им вступить в войну на стороне малайцев. Доблестные английские моряки одним своим видом запугали всех япошек разом. «Брось!» — вздохнул он. «Этот ушлый тип на раз выкрутится из ситуации. Еще и в плюсе останется». «Получается, нам конец», — поджал Оливер губы. «Хотя, стоп, аматеру. То есть ты хочешь принять его предложение?» Набрав в грудь воздуха для ответа, Саймон шумно выдохнул, так и не сказав первое, что пришло ему на ум после вопроса брата. Это хорошая альтернатива, произнес он. Правда только потому, что единственная. Но и в этом случае нам надо многое обдумать. Слишком много там неприятных нюансов. Самое очевидное, у нас может ничего не получиться. Даже если и получится... Менять одну ловушку на другую. Такое себе. В общем, будем думать, а потом задавать Аматеру много вопросов и снова думать. Ошибиться мы не имеем права. И заметь, я сейчас говорю от лица только клана Гонт, а ведь Аматеру хочет привлечь весь наш альянс. Что там остальные скажут вообще без понятия? Возьмет ли Аматеру к себе только наш клан тоже под вопросом? «Короче», — вздохнул устало Саймон. Иди уже отдыхай, а я пройдусь до наших аналитиков. Ты забыл добавить, — поднялся из кресла Оливер, — что тебе еще с остальными членами рода общаться? Например, с семьей невинно убиенного Марка? Не напоминай, — поморщился Саймон. В роду Марка не очень любили, но он был из той семьи, член которой погиб как раз от рук Аматеру. И ближайшие родственники Марка до сих пор нет-нет, да напоминают ему об этом, прося подумать, как бы отомстить японцу. И он даже думал, но... Чем больше Саймон узнавал о парне, тем сильнее он не хотел лезть в это дело. В конце-то концов, на войне умирают. И что им теперь? За каждого убитого мстить? Так у войны другие правила. «Удачи, мой дорогой брат», — произнес Оливер у двери. И терпение. Они тебе определенно потребуются. Игорь Чукинов, 37-летний наемник, сидел поздно вечером в одном из баров Владивостока и, листая странички соцсетей на смартфоне ждал своего старого друга, с которым знакомы еще со школы. После армии, где опять же служили вместе, их дорожки разошлись. Он пошел в наемники. А Пашка Гиконов остался строить карьеру в армии. Правда, все равно поддерживали связь и не забывали друг о друге. А пару месяцев назад его друг, дослужившийся до лейтенанта, внезапно сообщил, что уходит со службы. Вроде как все надоело. В мою бытность с сержантом все было проще. А как стал офицером, жизнь превратилась в беспросветную тоску. Обязанностей прибавилось... Ответственности стало больше, а зарплаты и возможности остались на прежнем уровне. Тут Павел, конечно же, немного не договаривал, зарплата офицера не сравнится с сержантской, но ответственности при этом пропорционально больше. В общем, зная друга, Игорь был уверен, что того просто задолбало однообразие и отсутствие особых перспектив. Так что Павел решил свалить из армии и, по примеру друга, заделаться наемником. Тут хотя бы денег побольше срубить можно». Естественно, Игорь сразу же предложил помочь в обустройстве. С командиром отряда отношения хорошие, за друга поручиться мог, в общем, ничто ему не мешало устроить Павла рядом с собой. Вот они уже более месяца и работают вместе. В данный момент отряд подрабатывал в охране у одного предпринимателя из Владивостока, а конкретно сегодня у друзей выходной. Утром сдали смену, а вечером решили бухнуть в баре. Что ты там с таким любопытством читаешь? склонился над сидящим мужчиной Павел Геконов. Майничи, ты что, решил в школоте подражать? Отстань, дернул плечом Игорь. Садись лучше и заказ делай. Мог бы и сам уже заказать, хмыкнул Павел, садясь за стол и выискивая взглядом обслугу. Так что там такого интересного? Эй, приятель, путь сюда! помахал он рукой, подзывая официанта. «Давай сначала хряпнем», — произнес Игорь, откладывая смартфон в сторону. «Хе!» — покосился на него Павел. «Как скажешь!» Геконов знал своего друга очень хорошо, собственно, как Игорек знал его самого, поэтому он не стал лезть, отметив про себя лишь тот факт, что Чукинов собирается вернуться к теме соцсетей. То, что начиналось как шутливое приветствие и способ поддержать разговор, похоже, будет иметь продолжение. Но сначала, конечно же, надо накатить на грудь. Они не были пьяницами, но в первый день выходных почему бы и не выпить? К тому же в этом городе особо и заняться-то было нечем». «Ну, за выходной», — произнес Игорь, и, звякнув с другом рюмками, одним махом проглотил содержимое. Само собой, Гиконов от него не отставал. «Ух, хороша», — произнес Павел. «Согласен», — кивнул Игорь. «Чистая, как слеза». Повезло, что нашли этот бар. Собственно, проблемой в их случае было то, что Серебряный Восток, водку, которую они сейчас пили, делали в Китае, и в магазинах ее не продавали. Только в нескольких барах города. «Молодцы китайозы», — добавил Павел, — «умеют делать». «Смотря что», — ответил на это Игорь. После этого минут 30 вели обычный треп ни о чем, где китайская водка была лишь первой темой. — Херню, говоришь, — покачал головой слегка захмелевший Павел. — Врет твой интернет. Я в скрывателе вот этими вот глазами видел и уверяю, мобильность у них на уровне. — Так я и не говорю, что у них мобильность плохая. Я утверждаю, что ее слишком превозносят. Не может она быть на уровне с карателями, — не сдавался Игорь. — Карателей не видел, но... — приподнял Павел пустую бутылку. — Игорянус, у нас кончились боеприпасы. Да блин, обвел тот взглядом зал. И где носят официанты, когда он так нужен? Найдя нужного человека и сделав заказ, они принялись терпеливо ждать свои напитки и закуски к ним. Кстати, что ты там в смартфоне вычитывал, спросил Павел. А, отмахнулся Игорь. В Японии один серьезный род наемный отряд собирает. Свой? уточнил Павел. Просто это было важно. «Необходимо четко разделять наемный отряд аристократов и наемников, которых они иногда нанимают». «Ну да», — ответил Игорь коротко. «И чем это тебя заинтересовало, не понял Павел? Нам-то какое до этого дело?» «Просто об этом весь интернет сейчас судачит», — пожал Игорь плечами. «А в Майничи по этому поводу настоящие баталии в группах идут. Что творится в японском сегменте, вообще не представляю». Немного подумав, Павел спросил. «Баталии-то по какому поводу?» «Да по-любому», — усмехнулся Игорь. «Начиная от предполагаемого количества человек в отряде и заканчивая тем, берут ли туда баб». "Ох уж этот интернет», — покачал Павел головой. «Армейский ты ретроград пошок», — усмехнулся Игорь. «А ты ж колота великовозрастная», — ответил на это Павел. «Ну и тебя-то чем тема зацепила?» Или ты так, интереса ради, за этим следишь?» <свяк> — Покачал Игорь головой. «Сам не пойму, честно говоря. Чую, что тема важная, но не знаю». «Только не говори, что хочешь туда податься», <свяк> — улыбнулся Павел. Только вот ответа не получил. Игорь просто сидел и бездумно возил рюмку по столу. <свяк> «Да ладно? Ты серьезно? Думаешь, тебя и пошки примут? — Эти примут, — почти сразу ответил Игорь. — У них, если что, большая часть гвардии как раз из русских состоит. — Это как? — не понял Павел. — Из бывших бойцов Дориных, — пояснил Игорь. — Перун его знает, как так получилось, но русских у Аматеру полно, причем именно слуг рода. А уж в наемный отряд меня точно возьмут. — Игорек! — не знал, что и сказать Павел. — «Это ж Япония! Что ты там без языка местного делать будешь?» «А сам отряд? С чего им вдруг приспичило его собирать? Не думаешь, что они хотят просто мясо для мясорубки собрать?» Я об этом в Майниче тоже спорят», — кивнул Игорь. В этот момент официант все же донес до них бутылку водки с закуской. «Так, уважаемый», — придержал его Павел грубовато. Давай сразу еще три штуки принеси. И, — осмотрел он стол, — без закуски. Просто три бутылки водки. — Будет сделано, господин, — чуть поклонился официант. — Вежливые какие тут все, — проводил его взглядом Павел. — Я, когда под Рязанью служил, зарекся к ним уважительно относиться. — Это ты в Чуйске не был, — хмыкнул Игорь. — Где? — прищурился Павел. — В жопе мира, пахан! В настоящей жопе мира! — ответил Игорь тоном бывалого путешественника. — Да и боги с этим чуйском, — произнес Павел. — Кстати, наверное, даже этот твой чуйск получше будет, чем Япония. — Ты сейчас реально? — удивился Игорь. — Понятно, что цивилизации больше, — пожал он плечами. — Да только чужая она будет, эта цивилизация. Япония, Игорь! Там люди себе животы просто так вспарывают. Нам простым русским парням их никогда не понять. Будешь жить как на другой планете. Терпимо там все с менталитетом, отмахнулся Игорь. С языком, точнее, без знаний языка, да, будет сложно. А по поводу мяса, не договорил он, сделав глубокий вздох. Не просто тут все. «Понимаешь, с одной стороны, репутации у Аматеру — этот тот род, бешеный. В Майниче о них только хорошее говорят. В интернете частенько и говном поливают, но это нормально, там всех поливают. Проблема в том, что...» — опять не договорил он. «В том, что это интернет», — покивал Павел. «Никто не может дать гарантии, что информация оттуда правда». Именно подтвердил Игорь. А знакомцев оттуда у нас нет. «Нет, ну почему?» — почесал затылок Павел. «Если ты говоришь, что этому роду служат бывшие Дорины, то тут я тебе могу помочь. Знаю я парочку людей оттуда. Думаю, они не откажут мне в помощи. Пусть позвонят бывшим соклановцам, уточнят ситуацию, зададут вопросы». «Ты ведь только что против был», — улыбнулся Игорь так и ты лишь раздумываешь, — пожал плечами Павел. К тому же у нас с тобой по жизни противоположные мнения во всем, но ведь как-то приходим к общему знаменателю. Молча открыв новую бутылку, Игорь разлил водку по рюмкам и, подняв свою на уровень глаз, произнес. За друзей и общий знаменатель. Из Малайзии я уехал вечером следующего дня после разговора с Гонтом. О каналах связи мы с ним еще под конец встречи договорились, так что как только они примут решение, он со мной свяжется. ждать там минимум неделю, а по факту я дал им две, не имело смысла. Ладно бы они дали ответ в течение пары-тройки дней, а так... При этом в их положительном решении я не был уверен. Это Кояма, Фудзивара и Кагуцутивару могли дать ответ практически сразу, и то с Кагуцутивару мне, скорее всего, просто повезло». Я сейчас про время, а не положительный ответ. Поучаствовать в захвате родовых земель вряд ли кто-то откажется, но при этом все упирается в благонадежность организующей стороны и план. В разговоре с первыми тремя сторонами я ничего не скрывал, они в курсе того, что я задумал. А вот кланы Хоккайдо до того, как согласились поучаствовать в войне, оперировали лишь частью данных, что, несомненно, сказывалось на скорости принятия решения. Плюс та самая благонадежность. «С Хоккайдо у нас вооруженный нейтралитет, так что поверить в меня им было еще сложнее». Тем не менее, для них это был реальный шанс закончить вражду с императорским родом, и я на 80% был уверен в их положительном ответе. Все упиралось во время. С альянсом английских кланов дела обстоят еще сложнее. Им вроде как и терять-то особо нечего, но при этом о плане они знают вообще лишь в общих чертах. Самотеры у них отношения... Пусть будет напряженные. Так, ко всему прочему, альянс английских кланов — это не Хоккайдо, где есть явный и авторитетный лидер, плюс нужда держаться друг за друга. Англичане? Не знаю, но не верю, что у них в отношениях все радужно. Короче говоря, я дал им две недели, и то Гонт возмущался, уверяя, что такие решения нельзя принимать на скорую руку. Еще и пытался узнать, почему я ограничиваю их во времени». А что я мог ему на это ответить? Ничего. Не говорить же представителю английского клана, что я еще и с русскими сотрудничаю, которые очень осторожно и незаметно подогревают революционные настроения филиппинцев. Да и в целом напряженная ситуация в этой стране моих рук дело. Говорить о таком вслух было бы бредом. Даже если они примут положительное решение, не уверен, что скажу. Разве что уже на Филиппинах, когда им некуда будет отступать. Так что отговорился тем, что американцы в любой момент могут навести там порядок, после чего любой кипиш на Филиппинах будет для них невыгоден. Вернувшись домой, я первым делом нашел Лену, свою секретаршу, у которой на всякий случай проверил, пытался ли кто-то со мной связаться и какие сообщения мне оставляли. Ничего. Кояма, Фудзивара, клана Хоккайдо, Кагуцутивару, ни у кого никаких вопросов не было. Все на начальной стадии подготовки к войне – которая не предполагает шума и каких-то вопросов по плану. Вот когда мы встретимся всем альянсам, определим свои дальнейшие ходы, форсируем подготовку, вот тогда придется очень активно сотрудничать, а пока все тихо, мирно. Хотя с ничего я погорячился, стандартных и не очень запросов от различных аристократов было полно, но это норма. С подобным Лена и сама прекрасно справляется. На то, чтобы рассмотреть накопившиеся за время моего отсутствия бумаги, а это и почты, и доклады, и запросы различных служб, и много чего еще, мне хватило двух часов. Что-то сходу одобрил, что-то отложил в долгий ящик, что-то передал своим людям, письма от аристократов со своими комментариями и пояснениями вернул Лене. В общем, обычная рутина главы рода. Спустя два часа у меня на столе осталось лишь одно письмо — от О. Тойооки, главы рода О. От этого рода было еще одно письмо, но там официальщина из секретариата, так что оно ушло к Лене. И оба были связаны с предстоящей квалификацией, где официально, почти официально, мне присудят ранг. Почти потому, что у патриархов нет рангов, и никто им ничего не присуждает. Прочитав письмо от Тоюоки, я хмыкнул, качнув головой, после чего сложил его и бросил в ящик стола. В целом, Тойоки написал то же самое, что и его секретариат, но более человеческим языком и без технических подробностей. Задвинув ящик стола, я потупил еще несколько секунд, после чего достал письмо главы рода О и пошел на выход из кабинета. Просто если подумать, то это письмо мне больше и не нужно. Нафига ему в моем столе палиться? Пусть Ленка его в архив сдаст. Рабочее место секретарши находилось в коридоре, в специальной нише, которую для секретарей и сделали. Проходя мимо, положил на стол Лены письмо и произнес «Организуй мне и Рейки поездку в Персию. В ближайшие дни. Цель – посещения Персипольского хранилища. Оно возле Шираза расположено, но если найдешь более удобный маршрут, используй». «Поняла господин», – произнесла Лена, пододвигая к себе письмо. Бросив на него взгляд, она почти сразу убрала его в одну из четырех стопок документов у себя на столе. «Хочу уточнить в ближайшие дни это...» «Как можно скорее», — уточнил я. «Поняла. Сделаю, господин». Отдав распоряжение, я отправился искать Рейку, что в огромном доме Такусимского поместья не так уж и просто. Нашел ее в спортзале. Глядя со стороны незнакомой с внутренней кухней нашей семьи, Мог бы подумать, что Рейка только и делает, что весь день играет и через силу учится. Например, Тейджо именно так и считает. Мамио, скорее всего, тоже, но наш Нюня о своих мыслях помалкивает. В общем, это не так. Рейка вообще довольно активная девочка и занимается многими вещами. Играет, не только в компьютерные игры, учится, занимается гимнастикой. С недавнего времени пробует себя на бирже ценных бумаг, очень много читает. Последнее не сильно заметна даже близким людям, так как скорость чтения у нее какая-то запредельная, и занимается она этим перед сном, в основном перед сном. Но в целом она запросто может за день пару не самых тонких книг прочитать. Помимо этого Рейка неплохо рисует. Не часто, но комнату для этого ей выделить пришлось. Правда, в Токио данная сторона ее жизни не сильно проявлялась, но там у нас в доме и места меньше, так что рисовала она гораздо реже. И то, по приезде в Токусиму, Рейка не забыла настоять, чтобы ее картины переехали вместе с ней. Она бы еще и бахиром занималась, но для этого, как ни крути, она еще слишком молода. В восемь лет детей подобному не учат. Точнее, не так. Детей с раннего возраста подготавливают к работе с бахиром. Та же гимнастика – часть подготовки. Плюс осторожные попытки работы с самим бахиром. Но последнее только для того, чтобы выявить, не гений ли ребенок. В противном случае для молодого организма бахир может быть даже вреден. Аристократы за свою многотысячелетнюю историю уже давно вывели для себя некую схему, а вот простолюдины частенько убивают весь потенциал своих детей, нагружая их бахирными тренировками раньше времени. Здоровью это не вредит, но выше воина из таких бедолаг никто никогда не поднимался. Гении стоят особняком, им плевать, когда они начнут тренироваться и в каком объеме. Правда, бонусов, помимо времени, им это тоже не дает. Что ты в 10 начнешь тренироваться, что в 20, на получение нового ранга уйдет одинаковое количество времени. Хотя гении в 10 лет не тренироваться начинают, а активно идти к новым рангам, до этого им мешает психологический возраст, дети вообще не очень усидчивы. Впрочем, бывают и исключения. Шина, начав тренироваться в 5 лет, в 10 уже приблизилась к рангу ветеран. Не вплотную, но достаточно близко. При этом, по словам Акено, активно тренироваться она начала лет с 8, то есть на пару лет раньше, чем в среднем по больнице. По идее, Рейка – повелительница стихий, так что она круче гениев, но мне не хочется, чтобы она гробила детство в тренировках Бахира. В конце концов, повелители еще круче таких, как Шина, а аматеру не требуется виртуоз как можно скорее, так что путь занимается, чем хочет. До 12 лет, а там уже хочешь, не хочешь, а надо начинать делать из нее настоящую леди. Зайдя в спортзал, я застал там не только рейку, которая в этот момент стояла на одной ноге, в то время как вторая была вытянута вдоль спины. Затяжка вроде бы. Благодаря своим девчонкам я стал немного разбираться в элементах художественной гимнастики. Аристократки вообще очень часто ею занимались, правда, в основном в детстве. Буквально 8 девушек из 10 минимум до 15 лет увлекаются художественной гимнастикой. Хотя как увлекаются? Родители заставляют увлекаться. Помимо моей сестры в спортзале присутствовала и Норику как и одна из ее служанок, стоящая у стены и наблюдающая за госпожой. А вот и Нугами, если ее распорядок дня не изменился, сейчас на полигоне вместе с Мизуки. Вообще-то у Норику сейчас четыре личных служанки, и хоть одна, но всегда присутствует где-то неподалеку. Стандартная практика для беременных аристократок. У некоторых и в обычном состоянии несколько служанок, но обычно это редкость, хватает и одной-двух. Это я сейчас про личных слуг. Привет, милая, чмокнул я Норику в щечку, после чего погладил по огромному животу. Как тут наш малыш? Из-за живота, к слову, Норику в спортзале не сильно-то и напрягалась. Конкретно сейчас она всего лишь махала небольшими гантелями. Ну, то есть пока я не подошел, махала. «Напряжен, как кобра перед броском», — ответила она с улыбкой. «Серьезно, сын, у меня такое ощущение, что он в любую минуту на выход попросится». «Ну так...» — запнулся я. «Как раз время? Еще максимум месяц?» «Раньше...» — вздохнула она, прислонившись ко мне плечом. «Мне страшно. И чем ближе срок, тем страшнее». «Ну, блин, женщина, а я-то что тут могу сделать?» «У тебя муж — ведьмак», — произнес я. «В древних текстах упоминается, что мы хорошо влияем на беременных, так что все будет хорошо». Хорошо она моего лица в этот момент не видела. Было неприятно выдавать байку, именно байку из моего прежнего мира, за наблюдение древних ученых. «Правда?» — подняла она голову, глядя на меня с удивлением. «Какие вы, оказывается, полезные зверьки!» Тот -то она на нас все охотится, усмехнулся я. «Ладно, милая, ты занимайся, мне надо с Рейкой поговорить». «Надеюсь, она ни в чем не провинилась?» — поинтересовалась она, чуть отстранившись. «Хм, да вроде не должна. В общем, говорю заранее, она ни в чем не виновата». «Забавный факт. Норику постоянно ее защищает». Началось это не сразу, но на данный момент Рейка, если что, бежит именно к ней за помощью. Точнее, к ней она бежит, если действительно провинилась, а к Мизуки, если виновной себя не считает. Хотя тут надо понимать, что Рейка... Мала она, короче, для каких-то серьезных провинностей. А какие есть, происходят нечасто. «Не волнуйся», — улыбнулся я. «Просто хочу сообщить ей, что мы скоро едем в Персию». «Ты опять уезжаешь?» — вздохнула Норику. «Извини, малыш!» — поцеловал я ее в висок. «Работа у меня такая!» «Иди уж, работяга!» — произнесла она, улыбнувшись. Пока общался с Норику, Рейка выдавала различные элементы гимнастики, словно... Ой, да ладно, безо всяких словно! Она явно красовалась передо мной. «Да ты уже почти профессионал!» — произнес я, подойдя к сестре. «Молодчина какая!» — засмущалась она. — Ерунда. Не очень-то у меня и получается. — Иди сюда, скромница моя, — развел я руки. Подошла она ко мне степенно, вроде как уже слишком взрослая для обнимашек, но это ребячество, девчонки в любом возрасте любят подобные, Чего нам, суровым парням, не понять. Стоило мне только обнять сестренку, и она тут же обняла меня в ответ, после чего я приподнял ее и сделал пару оборотов вокруг своей оси. «Чую подарок», — произнесла она, когда я остановился, не прекращая при этом обнимать меня. Не совсем улыбнулся я. «В ближайшие дни мы с тобой поедем в Персию, где я уже и куплю тебе что-нибудь». «Персия?» — удивилась она и, отпустив меня, сделала шаг назад. «Это из-за хранилища?» «Да», — ответил я коротко. «Нам все равно надо было туда съездить, так почему бы не сейчас?» «Не очень как-то подарок», — нахохлилась она. «Говорю же, подарок будет», — начал я. «Ладно, чего ты хочешь?» «Денег», — ответила она моментально. «И огромного плюшевого медведя. Вот такого огромного!» — развела она руки максимально широко. «Мизуки говорит, что с таким здорово в рестлинг играть». «Мизуки...» «Будет тебе медведь», — вздохнул я. «И деньги?» «И деньги», — кивнул я, — «но немного». «Мне за полгода карманных хватит», — отмахнулась она. «Откуда в тебе столько наглости, мелкая?» — приподнял я брови. «Месяца карманных денег с тебя хватит». «А ты чё такой жадный?» — заявила она очень знакомым тоном, скрестив руки на груди. «Пять месяцев вынь да положь!» «Такой тон мизуки используют, когда быдло мод включает». В итоге сторговались на трех месяцах карманных денег сразу после возвращения из Персии. Ну и медведь. А она ведь еще и в самой Персии будет какой-нибудь подарок клянчить. Эх, но тут уже ничего не поделаешь. Чувствует чертовка мое к ней отношение. Вот и пользуется. Стоит отметить, пользуется в пределах разумного. Что говорит о немалом уме этой маленькой девочки. Кстати, надо будет не забыть глянуть на то, как Рейка в рестлинг играет. Уверен, будет забавно. А чтобы было еще забавнее, привлеку к этому Мизуки. Хм, а может, к черту медведя? У меня же у есть.